В предыдущие дни Жюльен, наивный даже в несчастье, часто искренно восхвалял блестящие качества этих господ и доходил до преувеличения. Этот оттенок отнюдь не ускользнул от мадмуазель де Ламоль. Она была удивлена им, но, собственно, не догадывалась о его причине. Пылкая душа Жюльена, восхваляя счастливого соперника, сочувствовала его успеху. Его искренние, но столь глупые слова изменили в одну минуту все. Матильда, уверившись в его любви, немедленно стала презирать его. Они гуляли вместе в ту минуту, когда были произнесены эти нелепые слова. Она тотчас же оставила его, и в ее прощальном взгляде выражалось самое ужасное презрение. Вернувшись в гостиную, она ни разу за весь вечер не взглянула на него. На другой день это чувство презрения всецело овладело ею. Больше не было и речи о порыве, заставившем ее в течение целой недели обращаться с Жульеном как со своим лучшим другом и находить в том столько удовольствия. Один вид его был ей неприятен. Чувство Матильды дошло даже до отвращения — И ничем невозможно передать крайнего презрения, которое она испытывала при встречах с ним. Жульен не понял ничего из того, что происходило в сердце Матильды в течение этой недели, но почувствовал ее презрение к себе. У него хватило разума, чтобы как можно реже встречаться с нею, и он больше не смотрел на нее. Он мучительно страдал, лишив себя ее общества. Ему казалось, что несчастье его еще возросло. «Мужество человеческого сердца имеет предел», — думал он. Целые дни Жюльен проводил под самой крышей у маленького окошечка. Ставни были тщательно закрыты, но, по крайней мере, оттуда он мог наблюдать за мадмуазель де Ламоль, когда она выходила в сад. Что было с ним, когда после обеда он видел, как она гуляет с Декейлюсом, с Делюзом, или с одним из тех, в прежней слабости к которым она ему призналась. Жюльен понятия не имел, что можно дойти до такого отчаяния. Он готов был кричать. Эта сильная душа была потрясена до самого основания. Всякая мысль, чуждая мадмуазель де Ламоль, сделалась ему ненавистной. Он был не в состоянии написать самое простое письмо. «Вы с ума сошли!» — сказал ему Маркиз. Жюльен, дрожа от страха, что его раскусят, сослался на болезнь, и ему поверили. На его счастье за обедом Маркиз стал подшучивать над его будущим путешествием. Матильда поняла, что оно может быть очень продолжительным. Уже несколько дней Жюльен избегал ее, а блестящие молодые люди... обладавшие всем, чего не хватало этому бледному и мрачному созданию, которое она прежде любила, не могли вывести ее из мечтательности. «Обыкновенная девушка», — думала она, — стала бы искать себе избранника среди этих молодых людей, привлекающих к себе взгляды в салонах. Но одна из отличительных черт гения заключается в том, чтобы не мыслить по шаблону толпы. Будучи подругой такого человека, как Жульен, которому не хватает только богатства, я буду постоянно привлекать к себе внимание и не пройду в жизни незамеченной. Я далека от постоянного страха перед революцией, как мои кузины, которые не смеют даже выбранить ямщика, если он их плохо везет. Я, безусловно, буду играть роль и роль значительную, так как избранник мой одарен сильным характером. и безграничным чистолюбием, Чего ему не Друзей, богатства? Я дам их ему. Но в мыслях своих Матильда обращалась с Жульеном как с существом низшим, которое можно осчастливить, когда захочешь, и в любви которого нет сомнений.